Глава двенадцатая. Статус 2 на 2 Первым порывом на предложение подруги было категорично отказаться от него, сослаться на занятость и плохое самочувствие. Но я знала Карину, она так просто не отстанет, будет переносить этот проклятый ужин до посинения, идя на пролом, как танк. Она из серии тех людей, с которыми проще согласиться, чем объяснять, почему ты не можешь или не хочешь. Однако был еще Руслан, с которым видеться вовсе не хотелось, да еще и в тандеме с Кариной и на его территории. «Я подумаю», — ответила все же обтекаемо. «Слишком много дел, и чувствую себя неважно, сама понимаешь». «Мы можем тебя подождать. Приходи хоть в девять», — отозвалась Карина. «Хоть в одиннадцать. Все будет очень просто, по-семейному. Посидим, поболтаем. Можем даже свадьбу не обсуждать» хотя у меня и появились кое-какие мысли и вопросы. «А Руслан твой в курсе об этом ужине?» вырвалось само собой. «Еще нет, но он точно будет не против. И у него, наконец, сегодня свободный вечер. Ура!» «Тогда, возможно, вам лучше провести его вдвоем, в смысле, наедине друг с другом», предложила я как можно бодрее. «Нет, я хочу отметить мой переезд с тобой и с Русиком, то есть с самыми близкими» такая маленькое новоселье!» Карина коротко засмеялась. «Так что жду тебя без отговорок!» «Я отзвонюсь тебе позже, ближе к концу рабочего дня», пообещала я, быстро сворачивая разговор. Весь путь до своего агентства я раздумывала над тем, как красиво и без потерь противостоять напору Карины. Но от мыслей меня отвлек Макс, встретивший почти на пороге. «Я тут подыскал уже трех популярных ведущих на свадьбу твоей подруги» но нужно определяться с ними как можно скорее. Сама понимаешь, что у таких товарищей окон в расписании не бывает». И тут меня озарила идея. «А что ты сегодня делаешь вечером?» поинтересовалась я у своего арт-менеджера. Тот сразу расплылся в ухмылке. «На свидание хочешь позвать? Неужели, Елизавета? А как же субординация? Впрочем, я совсем не против. И нет, вечером я не занят. Совершенно!» «Это не свидание», — тут же спустила я его с небес на землю. «Но ужин будет, обещаю. Та самая подруга пригласила. А я приглашаю тебя за компанию. Как раз обсудите с ней ведущих. Только прихвати их видеовизитки». Да уж, спонтанность — наше все. Теперь осталось объяснить все Карине. Думаю, она не будет против. А Макс послужит мне щитом от Руслана. «Ты придешь не одна!» — голос подруги заговорщицки понизился. «Это мой сотрудник и сценарист. Помнишь, я о нем говорила?» — ответила я. «Он как раз хотел обсудить с тобой кое-что по свадьбе. Мне кажется, в неформальной обстановке будет идеально. Так ты не против?» «Нет, конечно. Да и формат 2 на два будет даже лучше!» — одобрила Карина. «Значит, жду вас обоих. В котором часу будете?» «В семь получится?» «Думаю, да». Домой, чтобы переодеться, заезжать не стала. Решила, что и без того неплохо выгляжу. Да и для кого наряжаться? Не для чужого же жениха. А Макс не в счет. Только перед самым выходом освежила макияж и уложила волосы. «Наверное, что-то стоит к ужину купить?» — предложил Макс, так и не растеряв своего энтузиазма к концу дня. «Например, вина или покрепче». Не с пустыми же руками в гости идти?» «Не знаю. Я тоже задумалась над этим. Я топить не буду. Сейчас здоровье не позволяет», — уточнила Кашлянув. «А вот подруга...» «Тут я вспомнила о ее беременности. Возможно, она тоже не будет выпивать». «Кстати, это ее жених тебе тогда претензии предъявлял?» — тоже вспомнил Макс. «Не было там никаких претензий. Просто выяснили один вопрос», — поспешила заверить я. «Все уже давно решено». «Ну ладно!» — Мирский пожал плечами. «Ваше дело! Так что брать будем? Жених-то этот что пьет? Вискарь? Водку?» «Не знаю!» — попыталась уйти я от темы, но потом все же добавила. «Коньяк точно пьет!» «Значит, коньяк!» — одобрил Макс. «А вам, девушки, что? Торт? Фрукты?» «Давай фрукты! Они полезнее!» Мирский на это насмешливо хмыкнул и купил и то, и то. При этом с меня не взял ни копейки как я не пыталась всучить ему свою долю. «Если я куда-то иду с девушкой, то за все плачу сам», заявил он чуть ли не соскорбленным видом. И я сдалась, а в мыслях поставила себе засечку, что надо будет добавить ему эту разницу к премии в следующем месяце. «Какой там адрес?» спросил Макс уже в машине. «Сейчас». Я стала искать в телефоне сообщение Карины с координатами, затем показала его Мирскому. «Вот». «Сама не запомнила?» — усмехнулся он. Я отвернулась к окну, уходя от вопроса и скрывая смущение. На этот раз, в отличие от прошлого, адрес я запомнила, но вот вслух произнести не смогла. Сразу накатывали воспоминания. Двор Руслана при дневном свете выглядел совсем иначе. И занеси меня сюда случайно, я бы точно не узнала этого места. Зато консьержка была та же. И даже несмотря на домофон, благодаря которому мы без проблем вошли в подъезд, старушка въедливо поинтересовалась. «В какую квартиру?» «46-ю», — «46 ответила я, пряча глаза. Но эта дотошная особа все-таки узнала меня. «Точно?» — переспросила она с сомнением. «Мне казалось, вы раньше в 38-ю ходили». «Вам показалось». Довольно грубо, чтобы пресечь ее дальнейшие вопросы, отозвалась я и поспешила к лифту. И вновь воспоминания. Безумных поцелуев, испепеляющего желания. Похоже, я все-таки сюда пришла зря. Сорок шестая. Макс первый нашел квартиру и надавил на звонок. Дверь открылась мгновенно, я даже не успела собраться и настроиться. А на ее пороге стоял сам хозяин квартиры, Руслан Рогов. «Добрый вечер!» – взял вновь инициативу на себя Макс, широко улыбнувшись и протягивая Руслану руку. «Мы вроде встречались. Максим!» «Руслан!» Тот пожал ему руку, но при этом смотрел только на меня. «Добрый вечер!» – тоже выдавила из себя я, прячась за спину Макса. Но тут на мое счастье выбежала Карина. «Привет! Что ж вы на пороге стоите? Руслан, приглашай гостей в дом!» «Да, конечно. Проходите». Тот будто очнулся и отошел в сторону. Карина вначале крепко обняла меня, затем стрельнула глазами на Макса. «А вы, как я понимаю, тот самый гениальный сценарист». «Для вас просто Макс», — Мирский включил свое фирменное обаяние. «Спасибо, что не полез ей ручку целовать». «Карина!» — подруга, ничуть не смущаясь жениха, кокетливо улыбнулась. Впрочем, Руслан этого, кажется, и не заметил, продолжая наблюдать за мной. «И можно на «ты». Мы здесь все свои». «Я только «за», — отозвался Макс и протянул ей коробку с тортом. А следом и пакет с фруктами и спиртным. «Это вам». «Спасибо. Вы раздеваетесь и проходите в комнату. Руслан, помоги». Карина унеслась в кухню. Макс стал снимать кроссовки, а я огляделась в поисках места для сумки. Нашла подходящую пустую полку и только потом осознала, что это та самая, куда меня усадил Руслан, когда мы... Обувь можно поставить сюда. От тихого голоса Руслана я вздрогнула, а в его взгляде я прочитала то же, о чем думала секундой ранее. Он тоже помнит. В груди сразу все сжалось, а в животе против воли стало жарко. «Где можно помыть руки?» Между тем поинтересовался ничего не подозревающий Макс. «Ванная там», — Руслан показал направление. «Спасибо». Мирский последовал туда, а я поспешила за ним. Дверь в спальню была приоткрыта, и когда проходила мимо, мой взгляд упал на кровать. А покрывало, оказывается, синее. Сверху же, будто случайно забытый, лежал халатик Карины. Я же восприняла это как метку. Моя территория. Теперь сердце затопило непрошенная горечь. Я торопливо сполоснула руки и направилась в большую комнату, смежную с кухней. Макс и Руслан уже сидели за накрытым столом друг напротив друга. Карина вносила последние штрихи в сервировку, но при виде меня замахала рукой. — Давай, Лиза, быстрее! Ждем только тебя! Я села рядом с Максимом, Карина своим женихом. Два на два, как сказала она раньше. «Ну что, шампанское за встречу и знакомство?» предложила подруга, хватаясь за бокал. «А тебе разве можно?» спросил Руслан, поднимая бутылку игристого со стола. «Ах, ну да». Карина вроде как стушевалась, но потом выкрутилась. «Но полбокала можно, я читала». «Может, стоит у врача спросить, а не у интернета?» — ответил ей Руслан. — Спрошу потом, — улыбнулась Карина. — Но от такого количества точно ничего плохого не будет. — Смотри сама. Руслан все же плеснул ей немного шампанского в бокал. Затем вопросительно посмотрел на мой. — Я не пью опять, — быстро сказала я. — Принимаю антибиотики. — Чем-то болеешь? — сразу отреагировал Максим. — Не волнуйся, это не заразно, — неловко пошутила я. Просто ты говорила, что у тебя все в порядке. Макс, похоже, вспомнил наш дуэт по сексу в большом городе. Нет, это совсем другая проблема, ответила я, одновременно наступая на его ногу под столом. Ощути ему так, чтобы больше не брякал то, чего не надо. Но он молодец, не подал виду, лишь скула на одной щеке дернулась. Ладно, тогда давай сока налью. Макс, игнорируя порыв Руслана, сам наполнил мой стакан апельсиновым соком. Когда напитки были разлиты, Карина поднялась и провозгласила. «За знакомство и встречу!» Мы чокнулись бокалами, но я едва поднесла свой к губам, как Макс совершенно на белом глазу произнес. «А мы с Русланом уже виделись. Правда, не успели познакомиться. Он к Лизе приходил». «Правда?» – удивилась Карина. Я же от неожиданности поперхнулась и пролила немного сока себе на футболку. «Это по поводу списка гостей», — отозвался Руслан, пока я лихорадочно пыталась промокнуть пятно салфеткой. «Понятно», — легко приняла эту версию Карина и сказала уже мне, «сходи в ванную, замой, пока свежие». «Да, ты права», — улыбнулась я и поспешила сбежать из-за стола. «Макс, трепло, чуть не подставил меня», — кипятилась я, застирывая пятно под краном. Благо, оно в самом низу было и не пришлось снимать майку. «Хотя, сама хороша. Надо было предупредить. Но, с другой стороны, это бы вызвало еще большее подозрение». «Может, дать пятна выводитель? В дверном проеме появился Руслан и приткнулся плечом к косяку. Сердце сделало кульбит, но лицо удалось сохранить. «Нет, спасибо. Уже и так застиралась», — ответила ровным голосом. Выжала край майки и выключила кран. «Держи. Мне протянули полотенце». Я кивнула и стала вытирать мокрые ладони. Внезапно Руслан протянул к моему лицу руку и осторожно прикоснулся к щеке. Я дернулась, как от разряда тока, и метнула на него взволнованный взгляд. Он же спокойно улыбнулся. — Ты испачкалась. Капля сока. И он провел пальцами по моей щеке. — Спасибо. Теперь уже я сама потерла щеку полотенцем заодно пытаясь скрыть смущение и внутренний трепет, возникший всего от одного его касания. Я уже в порядке. Я отдала ему полотенце и, прожмыгнув мимо, направилась обратно в комнату. Карину и Макса мы застали сидящими вместе. У Мирского в руках был его телефон, на экране которого шло видео. Судя по уверенному мужскому голосу и смеху на фоне, это были те самые визитки ведущих. Карина с увлечением и улыбкой следила за видео, а Макс рассказывал ей детали. Дмитрий Солодов. Входит в топ-10 шоуменов России. В прошлом занимался стендапом. А вот Сергей Макаров. Ты его должна знать. Ведет «Доброе утро» на Первом и музыкальную передачу на MTV. Глеб Воронин. «А, я его тоже знаю!» – вскрикнула Карина. «Он вел у нас новогодний корпоратив. Еще фокусы показывал». «Ничего такой парнишка, забавный!» Она, снова забывшись, взяла бокал, который за время моего отсутствия уже вновь наполнился шампанским, и отпила из него несколько глотков. Я, перехватив ее взгляд, сделала большие глаза, желая напомнить ей о ее положении. Но Руслан уже сам оказался около нее и без слов забрал бокал. Карина стушевалась, но тоже ничего не сказала на это. Вернее, быстро сменила тему. «Руслан, смотри, кто из ведущих тебе больше нравится? Мне лично Солодов. У него юмор классный». «Мне тоже», — отозвался Руслан, даже не глянув на экран. Сел за стол и посмотрел на меня. «Тебе подать чего-нибудь?» «Я сама, спасибо». Я быстро положила себе на тарелку салата и принялась молча есть. Хоть срок беременности еще был совсем маленьким, чувство голода накатывало на меня все чаще и чаще и в самый неподходящий момент. Вот как сейчас. В другой раз в такой ситуации мне бы и кусок в горло не полез. Теперь же, кажется, я готова была съесть все, что имелось на столе. «В общем, у вас выходные на размышления», сказал Макс. «К понедельнику определитесь с ведущим и позвоните мне. Мой номер Карина записала». «Да», подруга помахала телефоном. «Возможно, позвоню и раньше». «Так было бы еще лучше» одобрил с усмешкой Макс. «Чем раньше, тем быстрее забьем для вас местечко». «Лиза, а что с отелем и номером для первой брачной ночи?» Карина лукаво улыбнулась, но при этом почему-то бросила взгляд не на жениха, а на Мирского. Руслан же в этот момент гонял по почти пустой тарелке маринованный шампиньон и не поднимал глаз. «Я еще не смотрела», — призналась я. «Но время терпит. Как правило, свободные номера всегда найдутся». И все-таки я хотела бы уже определиться, Карина нахмурилась. Мне так будет спокойней. Хорошо, завтра займусь этим, не стала спорить я. Да и закон «клиент всегда прав» никто не отменял. А Карина сейчас именно мой клиент. Руслан Рогов Когда Руслан узнал, что Карина пригласила на ужин Лизу, он потерял покой. Хотел вначале придумать себе, какое важное дело на этот вечер, но соблазн увидеть ее вновь был слишком велик. Однако Руслан не думал, что это будет так тяжело. Лиза снова в его доме, только в иной роли, подруги его невесты. А он вынужден строить из себя радушного хозяина. Но как тут его изображать, если ко всему прочему вместе с Лизой пришел тот самый хмырь? Еще и наглый такой, самоуверенный. Карина утверждала, что это всего лишь сотрудник Лизиного агентства, но, глядя, как тот по-свойски ведет себя с ней, Руслан засомневался. Даже если Лиза привела его специально, чтобы обезопасить себя от подозрений Карины, Руслана это все равно злило. Ревность расцветала в нем с каждой минутой, с каждым взглядом на эту парочку, а воспоминания, всколыхнувшиеся после появления Лизы в его квартире, только обостряли все. А этот Макс еще и треплом оказался. Проболтался об их встрече с Лизой. Руслана, конечно, это не сильно задело. Он быстро отделался от подозрений. А вот Лиза растерялась и даже пролила сок на одежду. Но для Руслана это обернулось удачей. У него, наконец, появился предлог, чтобы хотя бы секундочку побыть с ней наедине. О разговоре на чистоту он уже и не мечтал. Особенно сейчас, когда рядом Карина и этот хмырь. Да и предложить Лизе Руслан ничего уже не мог. Беременность Карины сразу отняла весомую часть его свободы. Но не любовницей же Лизу своей делать. Нет, это слишком мерзко и унизительно. Лиза достойна другого отношения к себе и иных отношений с мужчинами. Она не из женщин на одну ночь, хотя, помня обстоятельства их знакомства, это и звучало как сарказм но Лиза и сама продолжала его избегать, вела себя замкнуто и общалась только на темы по работе. В общем, ужин не задался. В первую очередь для него, Руслана. Карина как раз чувствовала себя прекрасно, и они с Максом вполне развлекали друг друга. Чего не скажешь о Руслане и Лизе. Напряжение между ними можно было резать ножом, и это до ужаса изматывало. Когда же Лиза засобиралась домой, Руслан испытал опустошение. Они с Кариной вышли в прихожую провожать гостей. Руслан был бросился помочь Лизе надеть кардиган, но вперед опять вылез Макс и сделал это сам. Лиза благодарно ему улыбнулась, а у Руслана аж челюсть свело и зачесались кулаки. Прощаясь у лифта, Карина чмокнула в щеку подругу, затем и Макса, и Руслан, поддавшись порыву, тоже, пока Лиза не опомнилась, поцеловал ее в щеку. Со стороны это должно было выглядеть все так же по-дружески, и Карина точно не придала этому значения. А вот сама Лиза в смятении быстро заскочила в лифт, даже не сказав «до свидания». Руслан все равно был доволен. Даже такой мимолетный поцелуй сделал его счастливым. Вернувшись в квартиру, Карина пошла убирать со стола, а Руслан направился к шкафу, где во внутреннем кармане одного из пиджаков до сих пор лежала сережка Лизы. С появлением в доме Карины ее не мешало бы перепрятать, а лучше отдать Лизе. Кстати, это будет отличным поводом увидеться с ней снова. — Чего улыбаешься? — внезапно вынырнула из-за его плеча Карина, а после обняла сзади. — Да так. Руслан спешно поправил пиджак на плечиках и задвинул дверцу шкафа. Вспомнил кое-что. — Поделишься? — Карина приподнялась на цыпочках и поцеловала его в шею с явным намеком на продолжение. Это сразу вызвало в Руслане знакомую волну протеста. Карина уже давно искала близости с ним, а он постоянно увиливал от этого. Да, Руслан понимал, раз уж решил продолжать отношения с Кариной, пусть и из-за ребенка, то и секс у них должен присутствовать, хоть и эпизодически. Но он пока никак не мог перебороть себя и, наконец, сделать это. Карина, с появлением в его жизни Лизы, перестала быть ему интересна как женщина, не вызывала никакого сексуального влечения. Даже для здоровья и надо. А сегодня и вовсе все его мысли были заняты другим. Вернее, другой. «Ложись спать!» — Руслан убрал ее руки со своего пояса. «Уже поздно, а я еще немного поработаю».